Улыбкам и поклоном был внезапно положен конец. Тетушка Питти, как всегда слегка запыхавшаяся после подъема по лестнице, вошла в комнату и, не говоря худого слова, оттащила ее от окна. «Душенька, да вы никак рехнулись!» махать рукой мужчинам из окна своей спальни. «Право же, Скарлетт, вы меня изумляете!» «Что бы сказала ваша матушка? Они же не знают, что это моя спальня!» Но они могут догадаться, и это ничуть не лучше. Вы не должны делать таких вещей, душенька. Про вас начнут говорить, скажут, что вы слишком нескромно себя ведете. И к тому же миссис Мэри Уэзер известно, что это окна вашей спальни. И, конечно, старая хрычевка не применит оповестить об этом всех мужчин. Душенька, как несовестно! Долли, Мэри Уэзер, моя лучшая подруга. Все равно, она старая хрычёвка. Ах, тетя Пити. Простите меня, ну не надо. Не плачьте. Я позабыла, что это окно моей спальни, я больше не буду. Мне мне просто очень хотелось поглядеть, как они едут. Мне бы так хотелось поехать с ними. Душенька. Да-да, хотелось бы. Мне надоело сидеть тут в заперти. «Карлетт, пообещайте мне, что вы никогда не повторите больше таких слов. Все будут думать, что у вас нет ни малейшего уважения к памяти бедного покойного Чарли». «Ох, тетя Питти, ну, пожалуйста, не плачьте». «Боже мой, теперь я и вас довела до слез». Всхлипнула тетушка Питтибот и, с чувством облегчения, полезла в карман юбки за носовым платком. Твердый комок, стоявший у Скарлетт в горле, уступил, наконец, место слезам, и она заплакала. Громко, навзрыд, но не по Чарли, как полагала тетушка Питти, Пэт, а по затихавшему вдали смеху и скрипу колес. Встревоженная Мелани с гребенкой в руке вбежала, шелестя юбками в комнату. Ее темные волосы обычно... Аккуратно уложенные в сетку Пышным облаком маленьких Своевольных кудряшек Рассыпались по плечам «Дорогие, что случилось?» «Чарли!» Сладко всхлипнула Тетушка Питтипот Упоенно отдавая своему горю И припадая головой К плечу Мелани «О!» — воскликнула Мелани И губы ее задрожали При упоминании имени покойного брата «Мужайтесь, моя дорогая! О, Скарлетт, не плачь!» Скарлетт же, упав ничком на кровать, рыдала в голос, оплакивая свою впустую проходящую молодость, лишенную уготованных этому возрасту развлечений. Она рыдала, как дитя, привыкшая слезами добиваться всего, чего не пожелает, но понимающая вместе с тем, что на сей раз слезами не поможешь, и потому рыдающая уже от негодования и отчаяния. Уткнувшись головой в подушку, она со злости колотила ногами по стеганному одеялу. — Лучше бы я умерла! — самозабвенно всхлипывала она. Перед лицом такого бездонного горя Необременительные слезы пить и высохли, а не бросилась утешать сноху. Дорогая, не плачь. Вспомни, как тебя любил, Чарльз. Пусть это послужит тебе утешением, подумай о своем драгоценном малютке. Чувства обездоленности от того, что она лишена теперь всех доступных другим утех, раздражение от того, что никто ее не понимает, сковали, по счастью, Скарлетт язык, иначе. С унаследованной от Джералда привычкой не стесняться в выражениях, она выложила бы напрямик всё, что накопилось у неё на сердце. Мэла не погладила её по плечу, а тётя Питти заковыляла к окну, чтобы опустить жалюзи. — Не надо! — яростно вскричала вдруг Скарлетт, поднимая подушки красной опухшей от слёз лицо. — Не опускайте! Я ещё не умерла! Хоть лучше бы мне умереть! — «О, пожалуйста, уйдите! Оставьте меня одну!» Она снова уткнулась головой в подушку, и, шепотом посовещавшись друг с другом, обе дамы на цыпочках удалились.